Глава двадцатая. Весна 1905 года. Переговоры в Вашингтоне шли медленно. Россия, почуяв, что империи я м а т а уже приперла мириться, события не торопила и стояла на своем, предлагая отдать лишь занятое японцами и ни копейкой больше. Нет, жалко было и порт Артура, да и Витте прям убивался по-дальнему. Ну так нечего было клювом щелкать. А коли уж полезли в империалистические хищники, так надо подкреплять свои амбиции реальной мощью. Пока делегации, при посредничестве Рузвельта, миротворца, американцам на Дальнем Востоке, никак не улыбалось оставить в силе только одну державу и бодаться уже с ней. Обсуждали возможные условия, выдвигали предложения и контрпредложения, в м а д ч ж у р и и и вокруг происходили вялые стычки генсуй ту бишь маршал аяма выдушил такие из японского правительства бронепоезд но поскольку его на квантуне негде было строить пришлось к о л е п а т ь в японии и тащить по частям в дальний где и ставить на рельсы пушки на него водрузили тоже с кораблей надолго выбывших из строя но опыта применения было никакого и уже первый выход на позицию под мукденом закончился плачевно. Ответным огнем трех русских бронепоездов и поставленного на платформу 150-миллиметрового орудия его без малого разобрали за полчаса боя. Стороны продолжали зарываться в грунт, растянув фронт на 200 километров, и время от времени предпринимали кавалерийские рейды на флангах. А в самом конце марта кое-как сколоченная Владивостокская эскадра произвела набег на сахалин и даже высадила поддержку партизанам. Ну и постреляла по Александровску, которые одновременно атаковали отряды «Медведника», отчего японский гарнизон, и так сидевший, как в осаде, неожиданно капитулировал. И на корабли, помимо пленных, были переданы накопленные за время японского присутствия на Сахалине фотоматериалы, а по ставшему доступным кабелю пошли отчеты, причем пошли они одновременно со статьями, специально нанятых американских журналистов. И общественное мнение в Штатах, и так не сильно комплементарное к желтой расе, взвилось на дыбы с вопросом, какого хрена наша администрация поддерживает садистов и убийц. А «Медведник» продолжал гнать материалы и тревожить засевшие на юге острова гарнизоны до самого подписания мира в начале апреля. Договор получился вполне приличным, и вроде бы получше для России, чем тот, что я помнил. По крайней мере, Маньчжурия, с е в е р н я е железнодорожная линия, Чита-Владивосток, была признана сферой российского влияния, и никакого Сахалина японцы не увидели. Нет, один коронованный участник процесса успел брякнуть американскому послу, что в крайнем случае готов отдать половину острова, а посол передал дальше, так что буквально через день эти сведения дошли до японцев. Ну а поскольку Дезу про пол Сахалина Болдырев запустил еще раньше, из подачи главного штаба несколько членов российской делегации в Вашингтоне кулуарно распространялись на тему «Да забирайте Сахалин, только Корею отдайте», то сыны я м а т а порешили не ловить журавля, а получить свою синицу и вытребовали себе чосон полностью, а в качестве компенсации порт Артур дальний, права на аренду Квантунской области – и собственность на железку Домугдена. В общем, не победившая Япония и не проигравшая Россия хотели мира и договорились. Но вот общественность обеих стран посчитала договор унижением. В Токио и других крупных городах состоялись демонстрации протеста, которые пришлось разгонять силой с убитыми, ранеными и разгромом чуть ли не всех полицейских участков. В Москве и Питере откровенно хихикали над Витте В сатирических журналах появился персонаж, граф Артур Квантунский, которого изображали с лицом Сергея Юльевича. Но недовольство образованной части общества просто тонуло в реве заводских гудков весенней политической забастовки. Стала она воистину всероссийской. Впервые бастовали почти три миллиона человек. Впервые с тачки охватили железные дороги. Впервые несколько промышленных районов были взяты под полный контроль рабочих. Особенно власти были напуганы тем, что независимо от того, где и по какому поводу случалась забастовка или манифестация, политические требования были едины – неприкосновенность личности, с в о б о д а вероисповедания, печати союзов и собраний, избирательное право для большинства населения страны. Было здесь определенное читерство. Это были ровно те самые начала, которые в моей истории провозгласил манифест от 17 октября, то есть ничего из ряда вон выходящего и совсем уж неприемлемого для власти всероссийская забастовка не требовала. Круче всего выступили подготовленные ивановцы, и начавшие раньше всех, и создавшие заранее собственные структуры управления, и уже второй месяц бодавшиеся с фабрикантами. Договориться с полицией по-хорошему не получилось, и пришлось городовых разоружать и, так сказать, интернировать в городской каталажке. А хитрожопые жандармы, видимо, почуяв, что пахнет жареным, свалили из города заранее. Требования к владельцам мануфактур совет уполномоченных выставил заведомо завышенные и теперь, выступая единым фронтом, позволял себя уговорить на те условия, которые были намечены изначально. Порядок в городе поддерживали фабрично-заводские дружины из молодняка около двадцати лет, во главе с Арсением. Я начал подозревать, что это никто иной, как сам Фрунзе. Вот т убей бог, я не помнил его псевдоним, а всех ивановцев знал только по партийным кличкам. К тому же он не очень походил на хрестоматийные фотографии бородатого командарма. Были пресечены несколько попыток погромов магазинов и особняков. Но особенно меня порадовало, что Совет наладил общественные работы, припахав оставшихся без дела ткачей к уборке, и вывозу снега и мусора, подновлению мостовых, покраске и ремонту строений и даже оплачивал их труды из городской казны. Ивановская типография в открытую печатала «Правду» и собственную газету, действовали образовательные технические курсы для рабочих, куда привлекали и добровольцев-гимназистов, и даже инженеров с фабрик. В общем, почти полное благорастворение воздухов. Образцово-показательное выступление. Ну так для того и готовили людей ресурсы. А до полного дотянуть не смогли из-за соседей. Шуя, л е ж н е в о Кохма, Тейкова. Городки маленькие. Оттого там не рабочий класс, а полукрестьяне. Сетовал Федоров после возвращения, когда я позвал его рассказать Митяевому кружку о настоящей стачке. У каждого свой участочек, на дел земли, с него и живут, а на фабриках прирабатывают. Больше по зиме, вроде как отхожий промысел. Народ темный, одно неосторожное слово шарахаются. Им стачечную кассу предлагаешь, так упираются, а что начальство скажет? Листовку даешь, озираются, вдруг подвох какой. Так что туда агитаторами засылали местных рабочих, кто посознательней, чтобы нашу жизнь знали. А московских партийных только в Иваново, а то брякнет сгоряча долой самодержавия, а потом расхлебывай. Вы, ребятки, всегда помните одно дело сознательный рабочий, который книжки и газеты читает, и совсем другое, несознательный, его только копейкой и поднять можно. А с монархистами местными как? С истинно русскими? Известное дело, заводило у них иереи, несколько интеллигентов и чиновников, а ударная сила больше из лавочников. купцов третьей гильдейских д да о приказчиков. Ну, мы с кем поговорили и предупредили, а пяток самых буйных, кто в драку полез, в холодную определили к городовым. По городам и весям ездили комиссионеры фирм Зингер, Сименс, Швабе, Бостон, Джогло, Дукс, Руссобалт с каталогами высокотехнологичных и не очень товаров и разнообразной нелегальщиной. быстро распространяя по стране любой наработанный в забастовках и противостояниях с властью опыт. Да и финансово оказался очень удачный проект. Красин сделал ставку на малообеспеченных студентов-технарей, способных разобраться в сложной продукции и донести все прелести ее использования до потенциальных заказчиков. Причем в Штатах зачисляли только после окончания трехмесячных курсов, где натаскивали на разные переговорные хитрости, юридические тонкости и коммерческие подробности. Ну и широкий охват и системный подход дали свои результаты. Пошли контракты и деньги. Немало воротил местного разлива подписались «идти в ногу с прогрессом», «сделать как в столицах» или просто, чтобы не хуже, чем у соседа. Будь это деятельность основной, можно было бы попробовать вытеснить конкурентов, но они нам были нужны в качестве прикрытия. вплоть до того, что в н а ш е й фирмы брали на работу уволенных оттуда сотрудников, но, естественно, не п о р у ч а л и им конспиративных задач. На фоне таких ежедневных сообщений о забастовках, стычках и демонстрациях почти потерялось известие о награждении прапорщика-медведника орденом Святого Георгия IV степени. А стачка все ширилась. После отмеченного с небывалым размахом 1 мая В Питере помимо трамваев, почты и телефона, типографий забастовали даже служащие государственного банка и мировые судьи, выдвинувшие собственные требования к Министерству юстиции. Не отставала и Москва. Электростанции, водопровод и почти все городское хозяйство встали, митинги шли ежедневно, полиция не справлялась и власти ввели патрулирование войсками, а железнодорожные вокзалы попросту закрыли и взяли под контроль военных. Как ожидалось, правительство во главе с Витте пришло к выводу, что предотвратить столь явно выраженный народный порыв к свободе невозможно, и его надо возглавить. Либералы во главе с Сергеем Юльевичем додавили Николая, и государь-император издал манифест об усовершенствовании государственного порядка, в котором даровал все, что т р е б о в а л о всероссийская стачка. Шествия по случаю манифеста в столицах были грандиозные. Огромные толпы ходили по тротуарам, по улицам, собирались по площадям в большие группы, и даже полиция против своей привычки никого не разгоняла. Радовались все. Главное, чтобы потоки разных идеологий не пересекались, как это случилось в Москве на Триумфальной площади. Навстречу либерально настроенной толпе, певшей Марсельезу под красными флагами, шла монархическая манифестация с портретами императора, х о р у г в а м и и «Боже, царя храни». Здраво рассудив, что ничем хорошим это кончиться не может, монархистам навстречу выслали представителей Красного Креста с предложением свернуть в сторону. Но у нас же, блин, свобода! Как же можно препятствовать народному волеизъявлению? Патриотическое шествие рвануло вперед чуть ли не бегом, Видя это, самые нервные из либералов повытаскивали пистолеты, и началась пальба. Слава богу, обошлось без трупов. Обе толпы после первых же выстрелов кинулись в рассыпную. Несколько человек сильно помяли в давке, раненых всего двое, в том числе случайный прохожий. Вечером многотысячная демонстрация подошла к таганской тюрьме, окруженной войсками, и потребовала освобождения политических заключенных. На место прибыл исполняющий должность губернатора Джунковский и под давлением толпы выпустил поначалу полсотни, а потом еще сотню арестованных. Не помогли ни войска, ни собравшиеся подаль группы черносотенцев. А вот в тихой торговой Твери патриоты, наоборот, сумели навязать свою власть. Сначала пытались ворваться в городскую управу, потом на глазах полиции и драгун подожгли ее, в ы б е ж и в ш и х из горящего здания земцев били, чем попадя, кидали в них камни, 25 человек попали в больницы. Про убитых точных данных нет. Истинно русские при полном попустительстве полиции устроили ликование по всему городу и запугивали всех, кто им подвернулся. В пролетарских центрах союз русского народа ограничился большими митингами, на которых упирали на то, что все еще только начинается. А в Киеве и многих городах черты оседлости, шествия с красными знаменами и бантами привели к серьезным столкновениям с черной сотней, стрельбе, киданию бомб, о д н и через десять по России прошла волна погромов. Кто? К кому? Удивление сотрудника черносотенной редакции было столь велико, что он и не пытался его скрыть. Подождите, я доложу. В университетскую типографию на Страстном я пришел по обыкновению пешком, полчаса по бульварам, и я у двухэтажного дома с колоннами в стиле московского классицизма. Нужна мне была не сама типография, а редакция московских в е д о м о с т е й а еще точнее ее глава Владимир Грингмут, монархист и русский националист немецкого происхождения. Внутри все выглядело стандартно для газеты. В большом зале несколько островков из составленных по четыре стола, за которыми строчили репортеры и ф е л ь е т о н и с т ы бросая на меня заинтересованные взгляды. Высоченные в потолок полки со множеством ячеек, шкафы-картотеки, парочка бюро, деревянные панели на стенах. — Кто? Ко мне? — раздалось из неплотно прикрытой двери в кабинет. И далее решительное «Проси». Действительный статский советник Грингмут выглядел солидным московским барином, в меру упитан, брит налысо, пренепременные бородки, со складочкой между бровями, над крупным носом. Под стать ему был и кабинет, со здоровенным, и как его сюда вообще затащили, дубовым столом и тяжелыми креслами. «Чем обязан?» Не слишком приветливо начал Владимир Андреевич. «Добрый день. Я бы хотел поговорить о совместном заявлении». «О совместном? Вы же этот, конституционный демократ», — с отчетливой брезгливостью выговорил редактор. «Гораздо, гораздо хуже. Я социалист, сионист и почти анархист. Но я считаю, что у нас хватает общего, и мы вполне можем договориться». «Что общего может быть у...» «Например, всеобщее начальное образование», — перебил я начавшего заводиться монархиста. «Этого слишком мало. Вы желаете парламентаризма, а это означает власть безответственных говорунов и демагогов. Полностью согласен, и это наш второй общий пункт». «Погодите, вы что же, против созыва думы?» Помнится мне, была поговорка «Удивил, значит, победил». «Думу созовут, хотим мы того или нет?» Но вот буржуазный парламент, где депутаты голосуют не по велению народа, а по решению партий, мне не нравится. А местное самоуправление как с ним? Целиком и полностью за него. И это уже три. Хм, но вы же поддерживаете евреев, вы же сионист. Сионист, только я поддерживаю не евреев, а их переселение в Палестину. Разве плохо будет, если евреи переедут в свое собственное государство и будут там жить по своим законам? Неожиданная точка зрения. Но вряд ли туда переедут еврейские банкиры, сосущие жизненные соки России. Ну так это и наши враги тоже. Только не потому, что евреи, а потому, что финансовые капиталисты. Ну да, вы ж социалист. Саркастически п р о с к р и п е л Грингмут. Вы за то, чтобы все имели одинаковую работу и одинаковый заработок. Чушь собачья. Уж простите за резкость. Нет, наверняка есть какие-нибудь дураки среди социалистов, считающих уравниловку благом. Как? Как вы сказали, уравниловку? Да, когда всем одинаково плохо. А нужно, чтобы всем было хорошо. Я, с вашего позволения, использую это слово. Да бога ради. Я патентую и з о б р е т е н и е а не слова. Так вот, уравниловка экономически неэффективна. г р е н г м у т медленно кивнул. И в том, что Россия не должна зависеть от поддержки иноземных держав, мы тоже сходимся. Хорошо, так о чем же вы хотите заявление? Я думаю, Владимир Андреевич, вы согласитесь, что страна стоит на пороге больших потрясений. Да, внутренние и внешние враги России поднимают явный бунт против царя, и это может закончиться большой кровью. Вот именно крови хотелось бы избежать, а в условиях, когда с одной стороны малообразованные рабочие, а с другой невежественные охотнорядцы, любая искра может привести к столкновениям, как это недавно случилось на Триумфальной. «Я знаю, что вы ратуете за мирные и законные средства борьбы, и если такое заявление спасет хотя бы нескольких человек, нам зачтется». Я ткнул пальцем вверх. — Вот, ознакомьтесь, это черновик. Имея принципиально разные взгляды, сходимся на недопущении кровопролития, — начал читать вслух Грингмут. — Всякий, кто борется за известную идею, не будет убивать. Да будет стыдно тому, кто подумает поднять братоубийственную руку против своего врага. Позорное пятно на свое дело — неплохо. Но надо кое-что добавить. Например, что идущий на убийство тем самым расписывается в том, что не верит в торжество своей идеи. И еще, пожалуй, что действительно жизнеспособная идея может орошаться кровью только своих приверженцев. Конечно. Думаю, дня за три мы согласуем текст, а потом опубликуем его и в легальных, и в нелегальных газетах. Москва встретила сахалинского героя патриотической толпой, а городская управа принялась сразу таскать медведника по банкетам и митингам. Егор выступал с речами, особенно упирая на то, что партизанское движение было инициативой снизу, тонко намекая, что власти остров, мягко говоря, профукали. После недельного вихря встретились и мы. Жилищное общество преподнесло освободителю Сахалина квартирку в Марьиной роще, на которую москвичи собрали по подписке. — Ну, с возвращением! Все получилось! — поздравил я сильно повзрослевшего и посуровевшего медведника. — Да-с, господин прапорщик, позвольте вас обнять! — присоединился Красин, улыбаясь во все тридцать два зуба. Трянькнул дверной звонок, в квартиру ввалился ночной сторож. В недавно введенной темно-синей форме с нашивкой десятника и буквами МЖО на спине, да еще с унтер-офицерскими усами, с а в и н к о в был неузнаваем. «Здорово! Молодец! Орел!» — похлопал и он медведника по спине. Егор вяло отмахивался. И умаялся, и пережить ему на Дальнем Востоке пришлось много. Даже мне, повидавшему немало крови на экранах, видео с казнями заложников было не по себе от привезенных фотографий со зверствами японцев что уж говорить о нынешней публике ничего ничего встанет еще порт артур кое кому поперек глотки главное манньджурию сохранили и дорога полноценно работает хоть и до владивостока что дальше делать думаешь пока не знаю меня вон в петербург т а щ а т чуть ли не сам император будет г е о р г и е награждать Мы переглянулись. Похоже, все может получиться даже лучше, чем планировалось. Удачно. Исполком хотел предложить тебе стать офицером. Зачем еще? Я и так навоевался. п о м о р щ и л с я Егор. Нам очень нужны люди с военным образованием, да еще и с авторитетом в армии. Да кто меня в училище примет? Только пусть попробует не принять. ю р н и ч е с к и заявил Красин и вытащил составленную Муравским справку. вот смотри прапорщики удостоившиеся получить орден святого георгия одновременно сим могут быть за боевые отличия производимы в подпорудчике к о р н е т ы или х о р у н ж и и и в таком случае они получают право на дальнейшее производство овчины как в мирное так и в военное время не обязывая сдержать ь офицерского экзамена проси императора когда он тебя награждать будет свернул бумагу красин так мол и так с детства мечтал стезе военного — Желаю сдать экзамены за курс Алексеевского училища и положить живот за веру царя и Отечества. — Почему Алексеевского? — Ну, питерские училища слишком снобские, а т о т в Москве поспокойнее. — Не потяну я. Как я курс пройду? — У тебя же гимназия? — спросил я. Егор кивнул и добавил. — И два курса университета. — Ну вот, значит, больше половины предметов зачтут сразу. На остальные найдем тебе толковых учителей. Через годик сдашь экзамен и вуаля, поручик. А так как ты георгиевский кавалер, то после года службы можешь и спросить повышение. То есть через два года ты хоп и штабс-капитан. Ого, и законопать от меня служить в какой-нибудь Нерчинск. Служить будешь в разведочном отделении главного штаба. Это я беру на себя. В общем, подумай, решение за тобой. Согласишься, падай в ножки императору. Мы всем, чем можем, пособим. Егор только махнул рукой. Ладно, с этим закончили. Теперь вот что. Никитич и Крамер меня прямо задергали, так в дело рвутся. Вот время и пришло. Я вынул из припасенного с собой тубуса кусок трикотажа, кальку и положил на стол. Для начала нужно нашить полсотни таких вот шапочек, вот выкройка. э э повертел в руках серенькую тряпочку Красин. А зачем в ней три дырки? Смотрите, я забрал у него балаклаву и одним движением натянул на голову так, что отверстия оказались против глаз и рта. «Ух ты! Это ж никто опознать не сможет!» Сразу сообразил Борис. «Мы тут зингеров больше сотни продали. Артели покупали по одной машинке на всех самим обшиваться». Леонид вернул мне маску. «Есть там на предмете швея. За неделю управиться». «А как насчет конспирации?» Так я откуда про нее знаю? Может, как раз из наших артельных боевиков. Все тихо будет». «Отлично. Тогда дальше. Вот план здания. Я вытащил из того же тубуса чертеж и, когда все склонились над ним, тыкнул в одну из комнат пальцем. Вот из этого помещения надлежит изъять все содержимое шкафов. «Банк?» — радостно вскинулся с а в и н к о в и навис над схемой. Отлично, вот здесь и здесь запираем входы, блокируем охрану. Там вряд ли больше, чем два-три человека. Загоняем кассиров в кладовую и спокойно грузим. Не торопитесь. Малость умерил я энтузиазм. Вот в этих трех местах вооруженные полицейские посты. Вот проход в соседнее здание, где тоже полно людей со стволами. И вот по этим улицам, буквально через пять минут, может явиться подмога численностью дороты. савинков присвистнул я бы проход чем нибудь завалил сейф какую уронил а вот с улицами подал голос медведник вот тут и тут поставить пулеметы и все улицы перекрыты хороший вариант да еще один плюс мы можем заранее провести в з д а н и е человек двадцать под видом строительных рабочих но очень важно содержимое нужно вывести все целиком ничего бросать нельзя ха то есть это не деньги — логично предположил Красин. — И что ж там такое? — Картотека Московского охранного отделения.